Перовые каратеры помойте, вымойте также и кубки двуручные, третий, идите воду сюда принести из ключа. Да скорее возвращайтесь. Нынче здесь женихи отсутствовать будут недолго. Очень рано придут, потому что для всех нынче праздник. Так сказала. Охотно приказу они подчинились. Двадцать женщин пошли за водою на ключ черноводный. Все остальные умело взялись за работу по дому. Вскоре и бодрые слуги пришли хорошо и искусно стали поленья колоть. От ключа воротились с водою женщины. Следом за ними Евмей свинопас появился он пригнал кабанов, отобравшись среди всех наилучших. Их он оставил пастись на дворе за прекрасной оградой. Сам к Одисею потом подошел и приветливо молвил. Странник учтивель, стали с тобой сегодня охейцы, или тебя по-вчерашнему здесь продолжает без счастья. Так на это ему отвечал Одиссей многоумный. Ой, если боги вмей, за дела стили, Какие люди нахальные эти творят нечестиво и дерзко в доме чужом, в них стыда не имеется даже частицы. Так Одиссей с винопасом вели между собой разговоры. Близко козий пастух между тем подошел к ним, Меланфий. Коз он гнал женихам на обед Между козами всеми самых отборных. Едва пастуха ему гнать помогали. Под колонадою гулкой они своих коз привязали. Сам же Меланфий сказал Одиссею, над ним насмехаясь. «Надоедать, и теперь еще в доме ты всем тут желаешь» клянче подачек себе. Еще не ушел ты отсюда. Думаю я, что с тобой нам так разойтись не придется. Раньше моих кулаков ты отведаешь. Слишком нахально клянчишь ты тут. Ведь не в этом лишь доме перует ахейцы. Так говорил он. И Одиссей ничего не ответил. Молча только повел головой, замышляя худое. Третьим к ним подошел Филайтий, мужей-повелитель. Жирных козло он пригнал с коровой, неплодную в город. Привезли их туда перевозчики, так же, как прочих всех на остров, они перевозят людей, кто придет к ним. Под колоннадой иголкой старательно скот привязал он. Близко совсем подошел к свинопасу и спрашивать начал. То, скажи мне, прошу я тебя, свинопас, этот странник в дом наш недавно пришедший. каким похвалиться он может происхождением, какого он племени, где он родился. Он хоть несчастлив, но видом с царем-повелителем сходен. Боги людей, кто скитается много, в беду повергают, раз они даже царям и тем выпредают несчастье. Так он сказал, подошел и, приветствуя правой рукою, голос повысил слова, окрыленный страннику молвил. «Радуйся много, отец чужеземец, будь счастлив хотя бы в будущем». Множество бед в настоящее время ты терпишь, Зевс наш родитель. Меж всеми богами ты самый жестокий. Ты не жалеешь людей, тобой уж на свет рожденных. Ты предаешь их несчастьем и самым тяжелым страданиям. Потом прошибло меня и ударило в слезы, когда я вспомнил, взглянув на тебя, Одиссея. И он ведь, наверное, бродит в таких же лохмотьях, в каких-нибудь странах далеких, если он еще жив и видит сияние солнца. Если ж его уж не стало и в область Аида сошел он. Горе мне, Одиссей безупречный, в стране кефаленцев, мальчиком малым меня ведь сам он коровам приставил. Сильно они у меня размножились. Стадо такого широколобых коров у другого нигде не найдется. Люди чужие теперь пригонять не велят на съедение наших коров. Им ни сына его не стесняясь, ни кары вечных богов не боясь. они поделить уж готовы все богатства давно из отчизны от бывшего мужа. Мысль, однако, мне в грудь нередко приходит такая. Очень плохо, конечно, раз сын у него остается в край другой удалиться. С коровами этими к людям чуждым уйти.